Глава 5 Как Максим и сказал, через десять минут мы подъехали к даче Лиды. Набрала номер Леське, но мне никто не ответил. Я насторожилась. Почему она не берёт трубку? И где мне её, чёрт возьми, искать? Не берёт. Я посмотрела на Максима с надеждой. Это я уже понял. Пошли. Надеюсь, нам тут будут рады. У меня сердце готово было выпрыгнуть из груди, когда я выбралась из машины. Точно мы приехали на дачу не к старым знакомым по школе, а в дом к совершенно незнакомым людям, и нам предстояло пробраться на чужую территорию. На нас сразу же обратили внимание. Еще бы. Максиму нельзя было отказать в театральности, и около дачи он притормозил с юзом. Тотчас на крыльцо вывалил народ, а уж когда увидели, что приехала я, то кто-то даже присвистнул». «Медведева! Какие люди! Сколько лет! Сколько зим!» Ко мне подошли два бывших одноклассника, Вовка и Кирилл. Они оба держали по баночке с пивом. «Привет! Ребят, вы мою Леську не видели?» «Не-а! А что, она пропала? Пиво будешь?» Я покачала головой и снова набрала номер подруги. Максим стоял рядом, скрестив руки. Выражение у него было «не троньте, нарветесь на неприятности». И тут я подумала, что совершенно его не знаю но демагогией заниматься было некогда, я уже собиралась войти в дом, как на крыльце появилась сама хозяйка. «Юля?» Её глаза странновато поблескивали «Ты что тут забыла?» В гости решила заглянуть. «А? Без приглашения?» «По старой памяти. Я была настроена на скандал. Она, видимо, тоже». Но тут Лидка увидела Максима, и ее лицо моментально изменилось, из хищного превратилось в слащаво-приторное. Она даже несколько раз глупо моркнула ресницами. В глубине души я ее понимала, еще бы, такой красавчик, и не знаком, и не с ней, и не падает ниц от ее красоты. «Избирательная у тебя память». Очень медленно произнесла она, не отрываясь, глядя на Максима. Тот, конечно, заметил ее реакцию и чуть заметно улыбнулся. Меня покоробило и захотелось выругаться, причем крепко. Вовремя отдернула себя. Ну и что? Мне нравится Максим, несмотря на его грубость. Иногда мне думалось, что он ведет себя так со мной нарочно. Это как мальчишки в детском саду. Понравилась девочка, значит, буду дергать за косы. Вот и в отношении меня лились одни колкости. Или я просто себе льстила. Неважно, по крайней мере, здесь и сейчас. Моя задача вытащить Леську, в какой бы дыре она ни находилась. «У тебя тут где-то Исламова затерялась», — грубовато сказала я, снова привлекая к себе внимание. «Да? Не знаю, не знаю. Последний раз я видела ее с Игорьком. Они поднимались на верхний этаж». Небрежно ответила Литка, по-прежнему не сводя призывного взгляда с Максима. «Что за Игорёк такой? Мне ситуация не нравилась всё больше и больше. Это мой знакомый. Ты его не знаешь». «Весело!» – бросила я и стала подниматься по крыльцу. «Надо найти Леську и свалить из этого садома!» – посмотрела на Максима, тот кивнул, подошёл ко мне, взял за руку и повёл за собой. Я как-то сразу притихла, а еще поймала себя на мысли, что, несмотря на всю ситуацию, мне нравилось, что я оказалась ведомой. Вот так, за широкой мужской спиной. В этом все же что-то есть. Мы вошли в дом, и я поморщилась. В комнатах было накурено, и кальяном пахло. Кто-то пытался танцевать, дергался под клубную музыку, кто-то исполнял под эти же звуки медляк, кто-то пил, кто-то целовался. Одним словом, каждый из присутствующих был занят своим делом мы начали пробираться к лестнице. Макс шел, расталкивая народ плечами, как ледокол, честное слово. Я шла за ним, прикусив нижнюю губу и едва сдерживая слезу. «Господи, как же хорошо, когда кто-то рядом, когда кто-то решает проблемы, помогает!» Мы поднялись по лестнице. «Где она может быть?» «Понятия не имею». «Тогда стучись в каждую дверь». Вторая из них оказалась спальней. И именно там я обнаружила плачущую Леську. Перед ней на корточках сидел парень и что-то тихо говорил. «Леська, какого черта ты не берешь трубку?» Набросилась я на подругу, подлетая к ней и вставая рядом с предполагаемым Игорьком. Я готова была грудью защитить свою подругу. Выглядела она неважно. Волосы растрепаны, на платье следы пролитого напитка, по лицу размазана косметика. Та посмотрела на меня затуманенным взором, и тут я не удержалась и громко выругалась матом. «А ты еще кто такая?» Игорек медленно поднялся и впился в меня злым взглядом. Но мне было не до него. Моя подруга была пьяной, и это слабо сказано. Блин, и что теперь делать? «Эй, Леська, ты слышишь меня? Идти можешь?» «А кто тебе позволит ее увести хотелось бы знать?» «Я». Одно слово, произведшее эффект разорвавшейся бомбы. Игорь перевел взгляд на Максима, спокойно стоявшего в дверном проеме. Вся его поза говорила о ленности, но как же она была обманчива. И я снова мысленно поблагодарила Макса потому что этот самый Игорёк заметно притих. По всему он относился к числу тех вояк, которые способны воевать только женским полом, а при реальном столкновении с мужской силой предпочитали держаться подальше. Я схватила Леську за плечи и хорошенько встряхнула. «Эй, ты меня слышишь?» Ей кое-как удалось сфокусировать на мне взгляд. Ничего осознанного он не выражал. Я порадовалась, что она сообразила позвонить мне раньше, чем дошла до такой кондиции. — Леська, вот ты набралась! — простонала я. — Сдурела, что ли? И что мне теперь с тобой делать, чёрт возьми? — Я... Юль... Ка... — она громко икнула. Я поморщилась. — Нечего тут думать. Ищи её одежду, собираем и увозим её отсюда. А там определимся по обстоятельствам. Жёстко сказал Максим и ловким движением приподнял Леську с кровати. Та сначала попыталась сопротивляться, но Максим, тоже не стесняясь в выражениях, цыкнул на неё, и Леська снова расплакалась. «А поаккуратнее нельзя!» – вступилась я за подругу. «Она никакая!» «Ты ещё здесь?» Теперь он рыкнул на меня, и меня как ветром сдуло. Я быстро нашла её куртку, оставалось надеяться, что мы приехали вовремя. У меня не вызывало сомнений, Лесю спаивали сознательно. Не удивлюсь, если ей подмешали какую-нибудь дурь в коктейль. Леся не жаловала алкоголь, а тут прямо сама не своя, себя не помнит. Я приказала себе успокоиться и не пылить, главное, мы вовремя. Правда, я не удержалась, чтобы не съязвить Лидии, с которой столкнулась на лестнице. «Хорошая у тебя вечеринка, ничего не скажешь!» Она безропотно пожала плечами. Каждый развлекается как может. Мне лично весело. Заметно. Я уже проходила мимо неё когда она схватила меня за руку. Медведева, стой! Что? Парень, который с тобой. Кто он? Знакомый. Я сначала ответила и сразу же пожалела. Зачем ей знать, кто для меня Орлов? Та прямо расцвела на глазах, точно ей уже удалось захомутать его и сделать своим парнем. Здорово! «Телефончик мне его не дашь?» Вот тут-то меня и проняло. «Пошла нахер!» Максим запихал леську на заднее сиденье и положил ей под голову маленькую подушечку. У меня возникло ощущение, что ему не впервые вытаскивать девчонок из шумных вечеринок, причем именно в таком состоянии, в каком находилась моя подруга. Он действовал ловко и знал, что делать». Я же стояла около Мазды и думала, что бы я делала без наглеца автомеханика. «Садись в машину! Нечего стоять на морозе!» – так вон нос посинел. С удовольствием плюхнулась на сиденье, с тревогой поглядывая на Леську. Скрипя сердце, я ожидала нечто подобного. Ничего удивительного, что она напилась до беспамятного состояния, вырывалась из-под опеки родителей. Вот и результат. Наши семьи были строго диаметральными. Если моя мама позволяла мне все, свято веря, что дочь знает, что делает, леську держали в ежовых рукавицах. Вот и получился срыв. Куда теперь? Поинтересовался Максим и оторвал меня от невеселых дум. Понятия не имею, честно призналась я. Даже не знаю, что делать. Да, ситуация. Он призадумался, потом предложил. «Можно, конечно, отвезти ее к нам на дачу». «Нет, не вариант». Я покачала головой. «Там куча народа, да и моя мама наверняка просечет, что с Леськой случилось. Будет скандал». «Домой ее сдавать не будем». Я как представила, что Николай Петрович устроит, увидев любимую дочь в неадекватном состоянии, мне самой стало плохо. И по спине побежали мурашки. «Нежелательно». «Вот и я о том же. Она бы наверняка предпочла скрыть сей злополучный факт от родственников», — извилисто выразился Максим. «Но если говорить откровенно, то и через двенадцать часов вид у неё будет не лучше. Я уже не говорю про перегар. По-любому она водку пила». В ужасе прикрыла глаза. «Ей богу, я ее убью! Вот только она придет в себя, ей такую выволочку устрою, мама, не горюй! Мало того, она родителям наврала, меня подставила, так и праздник всем подпортила!» «Это все понятно. Можно было бы ее отвезти к нам в квартиру, но я же не могу оставить ее одну. А если ей будет плохо? И к тому же, нам тоже надо возвращаться!» Макс вырулил на трассу. «И куда мы едем?» поинтересовалась я у него спустя некоторое время. Он принял решение за нас обоих, и, если честно, я этому была даже рада. У нас выбора нет. Едем к нам. У нас имеется небольшой охотничий домик, где живет сторож. В новогодние праздники батя его отпустил. Там мы пристроим твою горе-подругу. Не переживай. Домик отапливается и обустроен всем необходимым. Мы сможем находиться и при своих, и за ней присматривать. А это был выход. Я поёрзала на сиденье и притихла. Пусть ведёт мужчина. И глагол «ведёт» никак не относится к вождению машины. У Орлова снова зазвонил телефон. Леська от звонка очнулась и что-то невразумительное пробормотала Смысл сводился к тому, что она стала возмущаться, что непонятно кто. Под этим она, наверное, подразумевала меня. Везли её непонятно куда, и она требовала, чтобы остановили машину. Она хотела выйти. Нет, не пропал. Тем временем недовольно отвечал кому-то Максим. Музыку в салоне он не стал включать. Я отчетливо слышала, как женский голос возмущенно что-то ему выговаривал. Сейчас буду. Он нажал на отбой и не совсем аккуратно кинул айфон на панель. После чего нажал на газ. Я решила тактично промолчать, что со мной случалось нечасто, и не подливать масло в огонь. Звонок. Не на шутку разозлил Макса, потому что весь оставшийся путь мы ехали молча и ехали на приличной скорости, превышающей допустимую как в пределах города, так и за его пределами. Когда показался дачный посёлок, я мысленно перекрестилась и выпустила пар. Уф, добрались живыми, уже хорошо. Максим остановил машину около задних ворот. Поможешь мне довести свою подругу? Конечно, Макс, о чём ты говоришь? Мы кое-как вытащили Леську из машины, она у нас вздумала сопротивляться. «Куда вы меня тащите? Да оставьте вы меня все в покое! Отпустить!» У меня на мгновение промелькнула мысль, что Орлов так и сделает. Уж больно у него было интересное выражение лица. В глазах сверкали громы молнии, губы сжаты, а на скулах желваки заходили. Я молчала, боялась слова лишнее сказать. «Честно признаюсь, мне меньше всего хотелось одной расхлёбывать кашу, заваренную Леськой». «Угомони подругу!» Совсем не подружески посоветовал Максим и снова мне напомнил того грубияна из автосервиса. Кто-то здорово подпортил ему настроение. «Леська, закрой рот!» — цыкнула я на неё. И, о чудо, она посмотрела на меня почти вменяемым взглядом. «Юлька!» Ее губы расплылись в идиотской улыбке. «Ты все-таки за мной приехала!» Театрально закатила глаза. «Я не только за тобой приехала, я тебя еще и вытащила из Содома, и у меня к тебе очень много вопросов!» «За... задавай!» Она громко икнула. «Когда придешь в себя, героиня?» «Да я в себе!» «А... а это что за мальчик?» Ой, хорошенький и крупный. Она, оказалась только сейчас заметила Максима. Ее реакция почему-то рассмешила его. Вот уж не думал, что я такой незаметный. И красивый. Юлька, познакомь, а? Юль, ну, пожалуйста. Ногами передвигай, знакомщица. Проворчала я, подталкивая подругу вперед. Мы благополучно миновали дворы и оказались около охотничьего домика. Макс откуда-то извлёк ключ, как будто заранее готовился и открыл дверь, после чего включил свет. «Это... что за халупа?» Как только Максим отпустил её, она снова почувствовала себя героиней и принялась критиковать всех и вся. Мы оба не обратили внимания на её слова. «На кухне есть электрический чайник предлагая вскипятить его и напоить Лесю крепким чаем. Может, хотя бы немного придёт в себя. Предложил Макс. Да, я так и сделаю. Сама справишься и отлучусь на минутку. Конечно. Мне стало безумно интересно, куда срочно понадобилось Максиму. Уж не на свидание или с красоткой-соседкой, которую он забыл поздравить с Новым годом. Я тот час оборвала себя. А мне-то какое дело? Никакое, правильно? Тогда отчего руки сжимались в кулаки? Я, гремя посудой, заварила леске крепкий чай, но когда вышла из кухни, то обнаружила ее, свернувшуюся калачиком на диване, мирно спящую. Тоже неплохо. По крайней мере, она никуда не сбежала. Я поставила чашку на журнальный столик, а сама открыла шкаф в поисках теплого пледа. Плед обнаружила быстро. Он лежал с самого края. Я укутала им леську, надеясь, что она проспит долго. Больше здесь я задерживаться не могла и вышла, прикрыв дверь. По тропинке ко мне спешил Максим. Как она? Я пожала плечами. Спит. Нормально. Быстро она вырубилась. Но это ей на пользу. Согласна. Пойдём. Нас там потеряли. И так уже потрунивают, что мы пропали на пару. И он как-то... Непристойно ухмыльнулся, точно его это позабавило от души. А я разозлилась, словно во мне что-то надорвалось внутри. Сама не поняла как, но его ухмылка вывела меня из себя, и я не придумала ничего умнее, как от души толкнуть его в плечо. Тут-то я и оплошала. Макса-то я толкнула, но про отдачу совсем забыла. Нога подскользнулась, и я куда-то поплыла, нелепо взмахивая руками. Сработал инстинкт самосохранения, и мне удалось в последний момент ухватиться за руку Макса. Или он сам меня схватил? Уже неважно, итог был один. Мы оба оказались на земле, причем Максим умудрился каким-то образом расположиться на мне сверху. Ох, черт. У меня перехватило дыхание от того самого падения и от того, что Максим придавливает меня своим телом, и как назло его лицо оказалось в непозволительной близости от моего. На улице, благодаря множеству гирлянд и фонарей, освещения хватало, я отчетливо видела, как сузились глаза Макса. Он больше не смеялся и не потрунивал надо мной. Мы удачно упали. Прошептал он, не сводя взгляда с моих губ. У меня сердце перестало биться в груди. «Это ты свалил меня!» «Почему ты всегда пытаешься выставить меня виноватым?» «Потому что так и есть!» Мы разговаривали шепотом, но звук его голоса меня оглушал. «Ну-ка, признайся, малолетка, тебя заводит, что я сверху!» Я оторопела от этого признания. «Ты чего?» И «Еще. Если я тебе вдую прямо тут, ты сильно будешь сопротивляться?» «Что?» Это вырвалось у меня шипящим шепотом, но голос Алексея Максимовича прозвучал как раскат грома среди ясного неба. «Молодежь, чем вы тут занимаетесь?» «Если бы я могла, то подскочила бы как ошпаренная». Но это было сделать проблематично, учитывая, что на мне удобно расположился килограмм, этак, девяносто пять. Появление отца нисколько не смутило Максима, он хмыкнул, покачал головой, а потом, ловко опираясь на руки, поднялся, не забыв, а в нем сегодня определенно проснулись джентльменские задатки, прихватить меня. Меня хоть и поставили на ноги, но держалась я на них с трудом. Юля упала и потянула меня за собой. Как ни в чём не бывало, ответил Максим, стряхивая с себя снег. Он сказал чистую правду. Так отчего у меня так запылали щёки и возникло огромное желание провалиться сквозь землю? И, конечно, а чему я удивляюсь? Рядом с господином Орловым показалась и моя родительница. Юля, что ты тут делаешь? Хороший вопрос. А где же мне ещё быть? Тоже что и ты, мама, встречаю Новый год. Но Александра Михайловна растерялась и стала переводить взгляд с меня на Максима, которого явно забавляла ситуация. «Вы-то тут как оказались?» Наконец выдавила она из себя. «Мы гуляли». Я могла аналогичный вопрос задать и маме, и тут меня пронзила мысль. «А куда, собственно говоря, направлялась эта влюблённая парочка? Уж не охотничий домик?» Я незаметно толкнула локтем Макса и тихо прошептала. «Уведи их!» Он с полуслова понял меня и по-свойски приобнял отца за плечи, а мою матушку, глаза бы мои этого не видели, за талию. «А не вернуться ли нам всем за праздничный стол? Эти прогулки на свежем воздухе разбудили во мне зверский аппетит! Хорошая идея! Поддерживаю!» Я поравнялась с ними, и взрослым ничего не оставалось делать, как развернуться и пойти назад.